Глава 19 Александр Николаевич был хорош, для своего возраста, разумеется. Возраста, позволившего набрать нужного опыта по интригам, внутриклановым и не только. Стройный, подтянутый, с благородно серебрящимися висками и открытой улыбкой, он сразу же располагал к себе. Точнее, должен был располагать. Что у него не прошло со мной? поскольку я точно знала, что этому симпатичному типу что-то от меня нужно. «Лизонька!» — красивым баритоном вещал Александр Николаевич. «У нас все глубоко возмущены решением княгини. Клан на той клан, что каждый в нем должен чувствовать защищенность для себя и для своих родственников. Ваше изгнание — это попрание негласных клановых правил княгиней». «Возмутительнейший поступок!» Говорил он красиво и смотрел участливо, так что, будь на моем месте прежняя Лиза, точно бы купилась. И сейчас рыдала на мужественном плече, услужливо подставленном ради такого случая. Или нет? Не рыдала. Поскольку раньше нашла бы общий язык с Юрием и сейчас наслаждалась бы иллюзией безопасности, каковую наверняка мне хотят предложить. «Но наша часть клана категорически не согласна с таким решением». Александр Николаевич вызывающе посмотрел на Владимира Викентьевича, справедливо подозревая, что тот непременно донесет действующей главе его слова. категорически дас И поскольку вы моя, хоть и дальняя, но родственница, можете к нам переезжать прямо сейчас. Мы о вас позаботимся». Рысины своих не бросают. — Разве в моем доме о Елизавете Дмитриевне плохо заботиться холодно спросил целитель. — Вы, Лизе, посторонний человек, — бросил Рысин. — С родственной заботой ничего не сравнится. К тому же Лизонька невеста моего сына. Сообщил он это как нечто само собой разумеющееся, словно моего согласия уже не требовалось. Все было решено на высшем уровне и за меня, и за Юрия. — Я не его невеста. — Полноте, милая, — отечески бросил он, — неужели вы позволите маленькой обиде перечеркнуть всю вашу жизнь? Поживете у нас до свадьбы, с которой мы тянуть не будем. Тем более, что Фаина Алексеевна разрешила. Насмешливо бросил Владимир Викентьевич. «Нам не нужно разрешение Фаины Алексеевны», — прошипел в ответ Рысин. «Она глава клана по недоразумению, и недоразумение уже несколько затянулось». «Разве?» — целитель картинно приподнял брови в деланном удивлении. «А мне казалось, что она глава клана, как самый сильный его представитель». «Вот именно что казалось», — презрительно бросил Рысин. «Просто женщина традиционно сильнее в подковерных интригах. Лизонька, собирайтесь. Наша семья принимает на себя ответственность за вас и ваше будущее». «К моему глубокому сожалению, я вынуждена отказаться. Дело в том, что я у вас не буду чувствовать себя в безопасности». «У нас?» — удивился Рысин. «Вы шутите, Лизонька, наш дом защищён куда лучше Звягинского. Можно сказать, несоизмеримо лучше. На чём, на чём? А на безопасности мы не экономим. Если вы так беспокоитесь за себя, можем даже выделить охранника». «Юрия Александровича?» — ехидно уточнил Владимир Викентьевич. «Боюсь, Елизавета Дмитриевна будет против». У них отношения не складываются в последнее время. «Временная размолвка — обычное дело между любящими сердцами», — уверенно возразил Рысин. «Если они будут жить в одном доме, отношения сразу наладятся». «Похоже, он считает меня идиоткой». «Но наверняка та Лиза давала для этого все основания». «Но я-то не она». «Я вам весьма благодарна, александра Николаевич, за ваше щедрое предложение, но воспользоваться им не могу. К тому же за Юрия Александровича я не планирую выходить». «А за кого планируете?» — подозрительно спросил он, явно намекая на Хомякова. «Ни за кого не планирую. Я еще недостаточно взрослая, чтобы вообще думать о браке». «Помилуйте, Лизонька» вытращался он на меня. «Когда еще думать о браке, как не в вашем возрасте? Самый подходящий. Это Фаине Алексеевне уже можно про это не думать. я и самое время думать о богах. если вы понимаете, о чем я». Думать о богах мне не хотелось. Более того, не хотелось думать вообще, поскольку внезапно я ощутила дикую усталость, которая связывала и тело, и мысли, и оставляла одно единственное желание — спать. Внезапно крылья носа Александра Николаевича дернулись, словно он к чему-то принюхивался, а сам он уставился на меня довольно-таки возмущенно. Интересно, оборотний нюх в человеческом облике лучше, чем у обычного человека? И если да, что такого унюхал Рысин? Можно ли вообще унюхать вмешательство Бога? Или то, что рядом со мной был представитель другого клана? Наверное, в его представлении я вся пропахла хомяковыми. Не самый приятный запах для рысиных. Или, напротив, хищников привлекает запах возможной жертвы. Хотя в дуэли между рысиным и хомяковым победил хомяков. Поэтому кто тут жертва, однозначно не скажешь. «Не думаю, что Фаина Алексеевна нуждается в вашем мнении, о чем ей думать» холодно заметил Владимир Викентьевич. «Донесете ей, до да, Звягинцев?» окресился Александр Николаевич, становясь похожим на мелкого агрессивного грызуна. «Ох, измельчали рысины, как я погляжу! Этак скоро придется их в крысиных переименовать». «Ну и доносите, не боюсь ни вас, ни вашу княгиню». «Помилуйте, александра Николаевич, она и вашу княгиня». «Честно, получившая свое место, как бы вам ни хотелось доказать обратное». «Еще скажите, что она самый достойный представитель клана». «И скажу». «И поэтому Лизонька живет сейчас у вас, на положении бедной родственницы, а не со своей бабушкой?» Победно спросил Рысин. Бабушка вышвырнула несоответствующую внучку из клана и даже не задумалась». «А вы хотите подобрать и обогреть?» — поинтересовалась я, невинно похлопав ресницами, чтобы собеседник не заподозрил издевку. «Разумеется, милая, рысины своих не бросают, чтобы бы там ни думали некоторые дорвавшиеся до власти представительницы клана, а вы наша, рысинская». Он гордо вскинул голову и расправил плечи, наверняка представляя себя истинным князем, Или, как вариант, позирую в мыслях для памятника. Памятник получился бы великолепный. Особенно конный. Особенно во втором облике. Воинственно сидящий на седле рысь с распушеными усами и эффектно торчащим хвостом. Или не особо эффектно. Все же хвосты рысям достались в несколько урезанном варианте. Спасибо за ваше предложение, Александр Николаевич, я непременно его обдумаю решила я прекратить этот фарс. «Да что тут думать?» — удивился он. «Собирайте вещи, да переезжайте к нам. Впрочем, можете не собирать. Мы вам купим все новое. Поехали, лизенька прямо сейчас поехали». Он попытался меня поотечески приобнять, но я увернулась, пусть и несколько неловко. Желание куда-нибудь прилечь становилось невыносимым, Исковывала движение, если не полностью, то довольно сильно. Прямо сейчас, Александр Николаевич, я иду спать. Я очень устала за сегодня. Всего хорошего. — Как спать? Без ужина? — Владимир Викентьевич, что вы с бедной девочкой сегодня делали? — обрушился рысь на нацелители. — Это прямое нарушение вашего целительского долга и опекунского. От него разило возмущением, целителя уверенностью в своей правоте и силах. А я решила, что они и без меня разберутся. Тем более, что сказала чистую правду. Я настолько вымоталась, что, казалось, положу голову на подушку и усну сразу. Мысли о не сделанной домашней работе на завтра я успешно поборола, решив, что встану пораньше и непременно все сделаю. Наверное. Но сейчас я точно ничего не смогу сделать». Мысли в голове путались, а глаза закрывались. Раздевалась я, особо не замечая, что делаю. В постель залезла со смесью облегчения с наслаждением. Прижалась к подушке, но уснуть не успела. Прибежала горничная с куском пирога и стаканом горячего молока. «Завтра, все завтра», бросила я ей, не открывая глаз. «Владимир Викентьевич сказал, что вам непременно нужно поесть перед сном». Я приоткрыла один глаз. Горничная стояла с таким лицом, что не возникало ни малейшего сомнения. Спать не даст, пока предписание целителя не будет выполнено от и до. Я со вздохом села. Второй глаз упорно не открывался, но мне и одного вполне хватало. Что там одного? Я и с закрытыми глазами не промазала бы мимо рта. Я механически жевала, запивая молоком, желая только одного – чтобы еда закончилась как можно быстрее. Кусок пирога был не слишком большим, так что мое желание вскоре удовлетворилось. Я вручила пустой стакан горничной и рухнула на подушку, почти сразу провалившись в сон. Проснулась я посреди ночи от того, что запуталась в ночной сорочке, которая внезапно оказалась просто огромной. С трудом из нее выбравшись, я уютно свернулась клубком поверх одеяла в надежде доспать оставшиеся часы. Я свернулась клубком? В испуге я подпрыгнула на всех четырех лапах, покрытых блестящим пушистым мехом. «Мама дорогая!» Я закрутилась волчком, пытаясь одновременно рассмотреть себя со всех сторон. Рассмотреть не получалось, но одно было бесспорно. Выгляжу я сейчас совсем не как человек. Вряд ли люди ходят на четырех конечностях, зарастают мехом, и имеют сзади короткий хвост. В голове метались панические мысли о том, что вечерний пирог наверняка был с добавками, и Владимир Викентьевич избавился от меня довольно элегантно. Убить не убил, но из игры вывел наверняка. Но я-то не хочу быть пушистой неведомой зверушкой. Я хочу быть человеком. Уверенно хочу. И словно в ответ на мое желание, шерсть начала втягиваться, конечности удлиняться, Терять похожесть на звериные, становиться уже человеческими руками и ногами. Заняло это миг, боли не было, лишь странное ощущение, похожее на щекотку, скорее приятную. Я недоверчиво повертела перед глазами рукой. Она была привычной, и вообще никаких следов от недавнего превращения не наблюдалось. Пусть и видела в темноте я куда хуже, чем пару мгновений назад. Подскочив с кровати, я подошла к зеркалу, но и там не заметила ничего отличающегося от своего обычного вида. Ни островков шерсти, ни хвоста на попе, ни самых крошечных кисточек на ушах. Мой вид был совершенно нормальным, во всяком случае для этого мира. Мне даже подумалось, что звериный облик не просто пригрезился со сна. Но нет, ночная сорочка лежала комом на кровати и хранила отпечаток чего-то большого, не так давно примявшего ее сверху. Я же была абсолютно голой. Сразу вспомнился разговор с Велесом его уверенная «рысь». «Получается, я тоже оборотень?» Я села на кровать, как была, и запустила руки в волосы. «Хорошо это или плохо в моем положении? Не смогут ли теперь рысьины прибрать меня к рукам на законных основаниях? И вообще, смогу ли я обратиться еще раз?» Ведь, как ни крути, оборот произошел вне моего желания, да и вообще вне сознания. Раз – и проснулась с пушистой попой. Хорошо, хоть что вернулась в привычный облик, когда захотела. Но если оборот управляемый, значит, могу захотеть и стать опять рысью? Но стоит ли? Зачем мне нужен второй облик? Мне и одного предостаточно. И вообще ненормально, когда из человека внезапно получается животное. Но тут я вспомнила, что в этом мире иметь второй облик не норма, но привилегия, данная не всем. Правда, какие именно привилегии имеют оборотни, я не знала. Вдруг это только защита Родины по первому требованию. А еще получается, что мне придется менять фамилию. Нужно ли для этого доказывать свою обретенную способность?» Усы, лапы и хвост — вот мои документы. Я представила комиссию, перед которой перетекаю из одной формы в другую. Вряд ли это происходит так. Стыда перед комиссией в голом виде не оберешься. Наверняка все это доказывается не так травматично для получившего способность. Например, один оборотень чувствует другого, находящегося рядом, и может подтвердить его право на звериную фамилию. Тут я вспомнила дергающего носом рысина, и поневоле забеспокоилась. Быть может, он унюхал как раз мою обретенную способность, а вовсе не хомяковых в моем окружении. Я принюхалась, но никаких более тонких запахов не различила. Наверное, для этого нужен, если не полный оборот в зверя то хотя бы частичный. Сна больше не было ни в одном глазу. Слишком велико оказалось потрясение. В комнате было прохладно, И я подумала, не надеть ли ночную сорочку и не залезть ли под одеяло. Ведь всем известно, что лучше всего думается как раз в кровати, под теплым одеялом с закрытыми глазами, на грани сна и яви. Но ночная сорочка теперь казалась ловушкой. Слишком свежо было воспоминание, как я из нее выпутывалась. И любопытство. Любопытство разгоралось так, что усидеть на месте было чрезвычайно сложно. А уж о том, чтобы полежать, не стоило даже думать ничего не получится. Нет, одеваться рано. Сначала нужно попробовать перейти опять в звериную форму. Я закрыла глаза, вспомнила ощущения от оборотов человека и попыталась их прогнать в обратном порядке, усиливая желанием превратиться в рысь. Шлепнулась на пол я совершенно неожиданно для себя, но приземлилась как надо, не опрокинувшись ни на бок, ни на спину, и даже загордилась своей реакцией Теперь, когда я была уверена, что это обратимо, паника больше не мешала любопытству. Я подпрыгнула на месте, чувствуя себя необычайно уверенно на четырех лапах, и принюхалась. В зверином облике действительно запахов ощущалось куда больше, да и те, что чувствовались раньше, становились богаче и насыщеннее. Но не сказать, что это меня сильно обрадовало, так как оттенок «здесь был Юрий» Обнаружился сразу и был ужасно раздражающим. Я даже неконтролируемо зашипела, хотя никакого постороннего рыся тут давно не было. Но запах-то остался. Увы, вместе с Юрием он в окно не выбросился. И какой мерзкий запах, фу! Я дернула хвостом, просто гей спинным мозгом чувствуя, что хвост создан для выражения мнения по многим важным вопросам. И как только я раньше без него обходилась, К зеркалу я подходила с некоторой настороженностью, и совершенно напрасно. Я была прекрасна, как только может быть прекрасна рысь. А какие у меня оказались кисточки на ушах, длинные и пушистые. Если бы Юрий меня сейчас увидел, ему бы стало стыдно за облезлые свои, и он бы выбросился в окно сам. Боже мой, неужели кто-то в клане серьезно думал, что мне может понравиться Юрий? Да он в подметке мне не годится. Даже на коврик в корзинке стыдно было бы брать. Кажется, его зверь размером меньше. И вообще я куда представительнее. Я потрогала лапой усы, длинные, элегантно загнутые на кончиках, как после посещения парикмахерского салона. Никогда бы не подумала, что мне пойдет столь экзотичная растительность на лице. Но у меня сейчас было не лицо, а морда. Очень даже красивая морда. И все остальное тоже красивое. Нет, не красивое. Идеальное. Настолько идеальное, что хотелось себя погладить и громко замурлыкать в ответ. Мешать себе мурлыкать я не стала, если уж гладить некому. И перед зеркалом повертелось в свое удовольствие. Огорчало только, что было темно, и все я видела хоть и четко, но только в черно-белой гамме. Наверное, особенность рысьего зрения в темноте видеть прекрасно, но не в цвете. Жаль цвет шубки не рассмотреть. Видно только, что на ней есть аккуратные пятнышки. Когти я тоже выдвинула, чтобы рассмотреть внимательнее и убедиться. Если кто-то опять залезет несанкционированно в мою комнату, вылетит отсюда по ленточкам или, по меньшей мере, изрядно подранным. Когти были длинные, крепкие и загнутые, как рыболовные крючки. И это было прекрасно. Я больше не чувствовала себя незащищенной. Мне было что противопоставить этому миру и без магии. И почему-то появилась уверенность, что оборот это последствия посещения святилища. Спасибо, Велес, если это так.